Глава четвертая. Если бы создателем нам было предначертано ворочить с помощью ведьмоства всякие камни, он не стал бы изобретать лопату. Быть ведьмой это прежде всего знать, когда стоит воспользоваться лопатой. Ты репрачет ведьмы за границей. Я проигнорировала вопрос, занятая изучением теории сложного развоплощения. И лишь когда зазубрила инструкцию, о которой прежде слышала от Изольды Дмитриевны с сопровождающим «Вот вырастешь!», отвлеклась от шепота червяков и обернулась к Гоше. И настороженно замерла. Наблюдатель, терпеливо подпирая стену, подбрасывал и ловил иллюзию. Небольшую и простенькую, мерцающий серебряный мячик. Ничего особенного. Кроме того, что здесь колдовать нельзя. Никому. даже Верховной. Подвалы архива защищены от использования любой магии. «Так что за тринадцатая сфера?» — повторил Гоша и сунул иллюзию в карман пиджака. Я молча покачала головой и сглотнула. Нечисть во мне встала на дыбы. Она не чуяла никаких посторонних запахов, не ощущала чужого присутствия, но знала и паниковала, срываясь в испуганную истерику. Я выдохнула, дотягиваясь до угля и вымораживая лишние эмоции. Пора драпать. И очень-очень быстро. Значит так. Я кашлянула, покосилась на дверь в подвал и сипла продолжила. — Сейчас мы с тобой уходим без споров и разговоров. Почему — Почему? — насторожился мой спутник и огляделся. — А скажи-ка, всезнайка. Какое существо разрушает защитную магию любого порядка и уровня сложности одним своим появлением? Я засучила правой рукав в куртке и пережала вену на локте лихорадочно разжигая светлый уголь. Какое существо не имеет ни запаха, ни тела, ни души? Тень, предположил он, пятясь. Хуже. Дым. Уголь разгорелся мгновенно и полностью, и от избытка, хлынувшей по венам силы, закружилась голова. — Уверена? — наблюдатель открыл дверь. — Да, чего стоишь? Я не шучу, уходи и быстро! — я обернулась. — И скажи Соне, пусть вызывает Верховную. Я не знаю, сколько их, и разрушенное заклятие надо будет срочно восстанавливать, так и передай, и уведи Зою подальше отсюда. А ты? Из щелей подвальной двери уже сочился дым. Невесомый, едва заметный, лишенный привычного запаха. Вечество мне заскулило от страха. Один глоток такого воздуха, и уже никто не откачает. Я следом только ловушку поставлю, иначе далеко не уйдем. но ну все, бегом! Гоша покладисто исчез. А я вздохнула, прогоняя страх. Главное, как заметила Ангелина, ничего не перепутать и думать, как ведьма, и не перетрусившая нечисть. и резко выдохнула, выплескивая силу, пропитывая ею воздух, попятилась, замерев в дверном проеме, и ухватилась за косяки. Сила побежала по дереву солнечными искрами, книжные червяки застыли, а первый дымный уже обретал форму. Первый и из по одиночки они не ходят. Они вообще не ходят сами по себе. Их создают и спускают с поводка на кого-то, на кого-то определенного и конкретного. Я невольно задрала голову. Существо высоченные, и тощее, столб седого дыма в морозном воздухе. У угли глаз смотрели угрожающе, из оскаленной пасти вырвался черный дым, подобие рук и ног вихрились воронками. — С дороги, ведьма! — глухой голос с присвистом, как выпущенный из шарика воздух. — И на костер бы эту создательницу, чтоб я якалась, и доживу же, чтобы хворост поджечь. Один дымный, три человеческие жертвы. Ключи и зеркало здесь, а камень на подходе. Просипел дымный и наклонился, дохнув горелым смрадом. И видящее. Однако. Моя нечисть напомнила о себе испуганным блеем, и я, закончив ловушку, последовала совету инстинктов, выскочила из комнаты и рванула по коридору, на ходу разжигая темный уголь. Дверь за мной захлопнулась, лязнули замки, и дымный хрипло завыл. Стены заходили ходуном и дрогнули, вибрируя плиты пола. Не убью, так понадкусаю. Ветер для дыма помеха, временная, но помеха. У воздушного лифта я наспех сооружила вторую розу ветров и поспешила наверх. Не факт, что он попадется, но просачиваться через камень, собирая себя по кусочкам, дольше и сложнее, чем идти протаренной тропой. Нужные мысли и боевой настрой заткнули нечисть, которая, не чуя запаха угрозы, истерично нервничала. Визуальные угрозы без запаха — это когнитивный диссонанс. Но мозги, слава богу, ведьмовские. И стрелой, несясь по коридору ко второму лифту, я слушала себе ведьму. А она тихо шептала. О том, что про Зойку Ключик в кругу могли знать. Но вот про Гошу Зеркало знала только я. И тот, кто его создал. Если, конечно, углю можно задать цель. Значит, вчера в сквере был еще кто-то, а вернее что-то подслушивающее, кого-то я бы увидела, а что-то, мелочь, часто упускаю. А сегодняшней встречи в архиве знали. А ключ, зеркала и камень нужны. Или очень не нужны в городе. И черт, они настоящие, существующие. Тетя Фиса, где же ты? Я, конечно, с детства работаю с образной информацией воздуха, но не с такой древней. Вылетев из лифта, я нос к носу столкнулась с наблюдателем. Рядом маячила испуганная Соня. «Вызвала?» – спросил я сухо. Она кивнула и вытарщилась на мой левый локоть. Уголь полыхал, и по венам растекалась тьма. «Ой, а то ты не знала, какой у меня дефект. Я поморщилась. Куда? Стоять!» «Я одна не справлюсь». — Я архивариус, — прошипела Соня, пятясь. — Ты ведьма, — возразила я уверенно. — И ты куда сильнее меня. Гош на улицу и Зою прихвати. Но будь осторожен. Я кинула на него предупреждающий взгляд и выразительно подняла брови. Кажется, понял. Замкнулся и стал очень серьезным. Кивнул и направил семи меридов стеллажи к выходу из зала. И, надеюсь, из архива. Я посмотрела ему вслед с беспокойством. «Дымные не переносят открытое пространство и мешающий ветер, но...» Я выдохнула, зажмурившись и оглядевшись. «Да, на улице безопасно. Ни чужих запахов, ни дымных. Точнее, безопаснее, чем здесь». Хлопнула дверь, заглушая шаги и беспокойный голосок Зойки. Соня под шумок быстро попятилась, но удрать не успела, наткнувшись на воздушную стену. Посмотрела на меня затравленно. «Отпусти! Уль, я же не...» И она запнулась, посмотрела просительно, на испуганном лице огромные карие глаза, почти как у кота из Шрека. — Ты ведьма, — повторила я, тревожно посматривая на лаз лифта. На черной дырой уже курился легкий дымок. — Разжигай уголь. На толпу дымных у меня не хватит сил, а у тебя их в избытке, выплескивайся. — Я разнесу полгорода. Скрип двери, шаги и тихая. — Не льсти себе, Софья. Из-за стеллажа вышла Томка. Твоих сил едва ли на пару домов хватит, а мы подстрахуем. Направим поток силы по назначению. Ульяш, привет! Гора с плеч. Теперь точно справимся. Я покосилась на дымок и повернулась к Томке. И встревожилась. Подруга была не похожа сама на себя. Всегда элегантная и строгая. А сейчас, без косметики, в старых джинсах, кроссовках... и спортивной толстовки. Черный капюшон надвинут на глаза, по сутулым плечам скользят в попыхах заплетенные косы, а глаза черные провалы в бездну, с желтыми искорками в расширившихся зрачках. И я вспомнила. Эта проклятая тюрьма сводит с ума тех, кто... — Том, ты... — Нормально, — перебила она резко. — Не отвлекайся. И закатала рукава, покосившись на меня. Сама не лучше. И повернулась к дрожащей Соне скомандовав. Софья, уголь, живо! Со мной архивариус могла припираться сколько угодно. А вот приказ правой руки – это приказ обсуждению, не подлежащий. Закусив губу и тихо всхлипывая, Соня кое-как закатала правой рука в блузке. Природная верховная со светлым углем и неконтролируемым пламенем Очередной нелепый каприз природы. — Том, верховное будет? Я уже творила купол, сгущая воздух под потолком и отгораживаясь от стеллажей. — Будет, но позже. Подруга присела у лаза и повела носом. — Штук десять-пятнадцать максимум. Ерунда, сами справимся. — Но ерунда. — Вентилируй легкие, вычищай яд и держи купол. Томка встала и оценила периметр будущего поля боя. и прижала вену на левом локте. Я невольно сглотнула. Плохо дело. Если уголь мигрировал из ее правого локтя в левый, попутно сменив цвет и качество силы, она повернулась, сверкнув желтеющими глазами, и я обреченно констатировала пробуждение того существа, которое к ночи поминать не стоит. Да и днем нежелательно. Редчайший случай, когда... «Ульяш, не отвлекайся!» – рявкнула Томка сердито. «Купол и вихрь!» Я быстро отмела пугающие мысли и сосредоточилась на деле. Над глазом задрожал вихрь, рассеивая очертания первого дымного, и воздух по стенам периметра пошел крупной рябью. Соня, дрожа по пятому кругу, сипло считала до десяти, но заснувший уголь, кажется, отказывался просыпаться. «Софья, не халтурь!» Томка выгребла из кармана джинса в горсть мелочи. «Не разожжешь ее минуту сама, помогу, и будет больно!» «Давно я не видела ее такой резкой, до да безжалостности. Ульяна, усилив ее хрекупол, держи, сейчас рванет!» Рванула так, что под ногами дрогнул пол, с потолка посыпалась штукатурка, и я в раз ослепла. Соня добилась своего». и библиотечный зал залил невыносимо яркий свет. Я резко втянула носом в воздух, удерживая концентрацию и цепляясь за обонятельную реальность. Томка справа и остро пахнет нечистью. Струйки черного ядовитого дыма из лаза, Сонька позади в обмороке. Мелко задышав, я губкой впитывала силу и укрепляла купол, сокращала периметр, выталкивая бесчувственную ведьму наружу, увеличивала мощь ветра. «Оль, еще!» — крикнула подруга, и ее голос едва пробился сквозь шум ветра и вой дымных. — Не позволяя им формироваться! Глаза жгло, по щекам текли слезы. Я задышала еще чаще до острого покалывания в груди, до ощущения абсолютной невесомости. Я — воздух! Угли горели искря и впитывая Софьину силу, локти жгло огнем, руки сводило судорогами. — Я — ветер! Вихрь ревел и бился в невидимых стенах, выхватывалось дымных клочья яда и запирал их в воздушных сферах. Томка кашляла и ругалась, когда я пропускала через ее тело потоки чистого воздуха. И глухо звенели, падая на пол, использованные монеты. Подруга делала то, что умела лучше всего, меняла природу вещей. И дым в ее руках твердел, сливаясь с металлом. И все сильнее несло нечистью. Усталая и готова, я скорее ощутила по вибрации воздуха, чем услышала. Выдохнула, считая до десяти, 20, 30, сорока, пока гипоксия не пробудила нечисть и инстинкты жизни, выводя из транса. Впитав остатки силы и успокоив ветер, я плюхнулась на пол, убрала с лица взъерошенные волосы и протерла соднящие глаза. Тишина архива оглушала. Ни из звука, только наше с тонкое тяжелое сиплое дыхание. — Отлично, Ульяш! — она кашлянула, — ни бумажки с полок не смахнула. Рима будет счастлива. Я хмыкнула и растянулась на спине, раскинув руки и восстанавливая дыхание. Под потолком парили прозрачные сферы с курящимися ручейками дыма внутри. Глаза привыкали видеть, но пока расплывчато. Угли напитались на десять лет вперед. Но внутри дрожало мерзкое чувство изношенности. Когда через день выворачивает наизнанку, такое бывает. Магических сил на хуфью хватит. А вот пальцем шевельнуть уже проблема. Подругами он халично звенел монетками, собирая их с пола. Да, кстати, я порывисто села. и встретила немигающий взгляд, желтый, безразличный, губительный. Усталость как рукой сняла. «Том!» Я нервно оправила куртку, нащупала сумку и украдкой запустила руку в боковой карман. «Зачем здесь дымные?» Она сидела по-турецки и смотрела мимо меня. Мерцающие глаза ввалились, длинные спутанные волосы беспорядочно разметались по плечам. За ключом, который Зойка, и за зеркалом, которое наш наблюдатель. Я нащупала медальон и сжала его в ладони. Пару раз он помогал. И за камнем, который где-то на подходе, и за мной для полноты картины. Томка не удивилась, только желтые глаза прищурились. Оно шевельнулся, втягивая, ища некий запах. Ты знала, поняла я. Откуда? И наугад. Тетя Фиса рассказала. Она вернулась, она в курсе? Да, подруга снова принюхалась. В курсе. Верховная скоро будет. И странно улыбнулась. И все соберутся вместе, все участники. Давно пора. Рядом шевельнулась Соня. Села, очумело огляделась и, узрев Томкина перевоплощение, задала стрекача. Я достала медальон и вздрогнула от хриплого предупреждения. — Не надо! Желтые глаза угрожали. — Надо, Том! Я успокаивающе улыбнулась. — Надо, изви! — Не надо! Перебил наблюдатель, выходя из-за стеллажа. Посмотрел на Томку и уточнил. — Одержимая бесом ведьма, не так ли? Природная защита от нечисти из-за дефекта угля сработала наоборот. Притянув, подселив и привязав темную сущность. И деловито. Есть разговор и вопросы к бесу. Он посмотрел на меня и зачем-то пояснил. Они как сиамские близнецы, сросшиеся головами. Один мозг и два сознания. То, что не заметит ведьма, чует спящий бес и запомнит. Я потеряла дар речи. Агуша присел на корточки рядом с Томкой и заговорил. И опять моих знаний иностранных языков хватило лишь на то, чтобы опознать чужую речь. Бесов язык. Действительно полон сюрпризов. Томка, услышав его, вздрогнула и ощерилась, ладони сжались в кулаки. Не ответив, она посмотрела на меня. И моя нечисть пугливо поджала хвост и напряглась в ожидании приказа старшего. И последний не заставил себя ждать. Убери его. прилетела камнем по макушке, отключая сознание. И я раздвоилась. Одна я смотрела со стороны, а вторая резко вскинула руку и наблюдатель, отшатнувшись, хватнула ртом воздух. Он знает. Никто не должен. Убей. Бесиха оскалилась. Не успела. Привычно втянула носом в воздух, готовя заклятие, и испугалась. Воздуха не было. Я мелко задышала, в глазах помутилась, в груди заколола болью, но воздуха не было. Я отчаянно хватала ртом душную пустоту, в ушах шумело, сердце выскакивало из груди, и не ощущались угли. Я до боли пережимала вены на локтевых сгибах, но знакомая пульсация силы исчезла, и меня затопила паника. Ни воздуха, ни силы, ни требовательные. «убей его» отдалялось, теряя смысл, и мучительная жажда жизни рвала поводок, меняя цель. Чёрту чужую смерть! Я жить хочу! Я снова судорожно вздохнула и рухнула в темноту, чтобы спустя мучительную бесконечность увидеть глаза. Они светились тусклым серебром, разгоняя мрак, и говорили. Тихий, неуловимый знакомый голос окликал издалека, и я пошла на зов, а глаза смотрели, следили за каждым моим движением и улыбались, подбадривая. И я вспомнила, я наконец-то вспомнила Динара Сафуиловна, заклинательница, которая унимала мою нечисть. Сразу после ночи выбора тетя Фиса сгребла меня в охапку и к ней в соседний город за помощью, а я была не в себе от буйства инстинктов и запомнила только глаза, глаза Зоикиной тети и голос. «Уля, очнись!» Прохладная ладонь легла на мои лоб, и я резко села. Библиотечный зал. Томка уже в себе. Ходит вдоль стеллажа взад-вперед. Отчаянно дымит сигаретой, наплевав на запреты Риммы. И косится виновата. И медальона в моей руке нет. И наблюдателя паскудного след простыл. За рядом сидит Динара Софиуловна. И улыбается. Светлые глаза, седые волосы, собранные в аккуратный пучок на затылке, короткий черный плащ, серебро длинных сережек в ушах, от которых не по себе. «Зоя!» — я сипло кашлянула. «Знаю!» — кивнула заклинательница. «Спасибо, что присмотрела». И дотронулась до серьги. «Ощущаешь?» — я поежилась. «Однако...» «Что вы здесь делаете?» Ее появление странно до чрезвычайности. — Свою работу. Динара Софиулана встала, оправив длинную синюю юбку, и протянула мне руку. Я приняла помощь и встала. Мир остался на месте, но внутреннее состояние было странным, уязвимым, неустойчивым, турбулентным. Кажется, вздохни ветер, и меня унесет, и мысли разлетятся, и я снова потеряюсь в темноте и страхе. — Пройдет, — заметила заклинательница успокаивающая. — Но темный уголь лучше снова усыпить. Как нечисть, и несформированная, мелкая и очень слабая. И любой старший, умеющий управлять нечистью, легко захватит контроль. А уснет уголь, уснет и нечисть. Томка остановилась, затушила окурок носком кроссовки. Снова глянула виновато и щелкнула зажигалкой, прикуривая очередную сигарету. Из холода несли стихие голоса. Соня что-то говорила о Зойке. Сферы с остатками дымных исчезли, и ничто не напоминало о недавней схватке, кроме отвратительного ощущения изношенности. Я вдохнула-выдохнула, прогоняя недавний страх, и неуверенно улыбнулась Томке. Нет, злости не было, как и обиды. Она могла долго, очень долго и методично усыплять свою бесиху. Но когда нуждалась в темной силе, нечисть срывалась с поводка на раз, трижды на моей памяти, при этом спасая жизни. А тут еще и тюрьма влияет, и хорошо, что не сорвалась. Я вопросительно посмотрела на нашу стомкую спасительницу. — И все же, — облизнула пересохшие губы, — организм оживал, и есть захотелось и пить. — Что вы здесь делаете? — Верховная попросила приехать. Зинара Софиуловна почему-то отвела глаза и, сунув руку в карман плаща, достала мой медальон. «Держи!» Я его зарядила. «Еще раз на пять. Хватит!» И запнулась. Томка посмотрела виноватая И чуйка подсказала, что не в срыве дела. От меня что-то скрывают. В душе шевельнулась тревога. Но пытать почтенную заклинательницу права не имею. А вот активная нечисть даже в ведьме соврать не сможет. «Том, а ну говори!» «Ульяш, а если мы прикопаем наблюдателя где-нибудь подальше от города, в лесополосе, его коллеги сильно обидятся?» — ответила она неожиданно. «Сильно!» — я скривилась. «У него, кажется, родня в шефах. Том, не увиливай!» Отруга опустила глаза и глухо сказала. «Верховная будет с минуты на минуту, уже считай здесь». Я втянула носом в воздух, и тревога усилилась. Запаха тети Фисы не ощущалось. Я стиснула дрожащими руками сумку. — Какого лешего, Том? Хлопок двери, тихие легкие шаги и незнакомый запах, почти незнакомый, измененный, ибо из-за стеллажей вышла Римма. Джинсы, короткая куртка, дело на равнодушный взгляд, Скрещенные на груди руки и отсутствующие очки. Короткие рыжие волосы дыбом, а по ним снует белые искры. Камень. Вот и причины недавнего недомогания. А на пальцах сияют десять колец. Верховное. Вот и причины. У меня внутри враз все вымерзло. Замороженным взглядом я посмотрела на Риму и отказывалась принимать очевидное. Тетя Фиса. отдала бы власти пламя только в одном случае ульяш прости виноватый Томкин голос донесся издалека как сквозь вату она запретила молодцы девочки кашлянув тихо обронила римма справились отлично динара сафиоловна вы очень вовремя благодарю а я не верила смотрела на мерцающие кольца и не верила Не тетя Фиса, только не она. И на протянутую руку Римы не отреагировала. Возвращаю. В мою дрожащую ладонь лег амулет в виде метлы. Сейчас нам понадобятся все силы и возможности. Да и срок почти прошел. Почти. Я тупо смотрела на бронзовую метелку, на длинные тонкие пальцы Римы в кольцах, в кольцах верховной. Ульяна, Ульяж, стой! Оконное стекло осыпалось колкими искрами, и я птицей вылетела из архива верхом на свернутом ковре. Закатное солнце слепило глаза, ветер шумел в ушах, руки и ноги сжимали мягкие бока ковра, да не менее. Город превратился в макет. Крошечные домики, тусклые нить реки, осеннее золото. Не так я мечтала отпраздновать возвращение летных прав. Ох, не так! Ледяной ветер рвал расстёкнутую куртку, под ногами стелились невесомые перья облаков, решительно не хватало воздуха, зато холод отрезвлял. Сильное, да безумие сильно, хотелось рвануть, куда глаза глядят, как прежде, подальше отсюда, но город звал обратно. Это моя территория. Домой не хотелось. Я сжала коленями мягкие бока. И коврик послушно устремился вниз. Я подставила лицо ледяному ветру. Так еще лучше и трезвее. Потом, когда с души сойдет изморозь, будет очень больно. А тетя Фиса наверняка знала, что делала и зачем. Я зажмурилась. И перед внутренним взором встало ее лицо. Строгие корие глаза, высокие скулы, приглаженный ежик светлых волос, тонкие губы, пускающие дымные кольца. И гневный бас. — Ульяна! Где тебя носят? Ты мне нужна! Эхом отдался в ушах. Я поджала губы, вцепившись в ворс ковра. Мы больше не увидимся. В сумке заорал сотовый. Я притормозила, зависнув над крышей и закутавшись в полог невидимости. Достала телефон и с облегчением сбросила входящий вызов. Повела носом и быстро отыскала объект. Мама. Вернулась. И Галя вместе с ней. А вот отца в городе не было. Но он наблюдатель, а из ведьм не хватает только... И говорить об этом я не хочу. Отключив телефон, я спрыгнула на крышу. Коврик все же привез меня туда, куда надо, домой. Я похлопала его по боку, и ковер, съежившись амулетом метелкой, прицепился к городу куртки. И небо снова мое. Жаль, что не в радость. По крыше стелились осенние листья и резкий резиновый запах нагретого солнцем рубероида. А в тени изкворечника лифтовой сидела на конфискованном в архиве стуле Томка. Спина прямая, волосы скручены в косу, взгляд суровый и задумчивый. Почти прежние, если не обращать внимания на небрежный прикид. Вмешательство заклинателей творит чудеса. При моем появлении подруга встала. Посмотрела виновата и повторила. «Прости, Ульяш, она запретила говорить!» Я отвернулась. Злости не было, как и обиды. Просто я еще не верила. Забравшись на обшитое алюминиевыми листами широкое ограждение, я села, свесив ноги вниз. Двор отсюда смотрелся игрушечным. Тонко угнездилась рядом спиной ко мне, подставив лицо солнцу, и начала с насущного. Точно этого наблюдателя не прикопать. Я поморщилась. Остров вспомнилась иллюзия удушения и потерянных углей, и допрос в машине. Запомнил, сволочь, как я испугалась остаться без силы. У всех есть слабые места. И на то, что не замечала нечисть, повелась ведьма и человек. И так повелась, что стыдно. А если под шумок не унималась подруга? Неужели мы с тобой несчастные случаи на производстве не сможем организовать, а? Ведь мы ведьмы!» Я улыбнулась невольно, пододвинулась, прижалась спиной к ее спине. «Ладно, ж, давай к делу. Томка посерьезнего. О чем ты хотела рассказать? Что случилось, пока я носилась по округе, собирая заклинателей?» «Где тетя Фиса?» – спросила я тихо. Она вздохнула и ответила еще тише. Между городом и тюрьмой встала стеной, чтобы не выпустить, чтобы избежать жертв и разрушений, чтобы люди не узнали. В мире живых тюрьма не появится, но закрывать ее все равно придется, чтобы тюремные обитатели не прорвались сюда. И для этого нужны ключ, зеркало и камень. Страшное подозрения спазмом сжало горло, и я кашлянула. Чтобы попасть туда? Да, Ульяш, Томка кивнула, да. Она достала из сумки бутылку воды, глотнула и протянула мне. Я махом допила оставшуюся, собралась с мыслями и, не таясь, выложила все. Подруга долго переваривала информацию, а потом нахмурилась. «А ты уверена, что ведьма-нарушительница – не прикрытие для другого дела?» «Уверена, что наблюдатели здесь только по этой причине?» «Нет». Я мрачно смотрела перед собой. Мимо пролетел голубь и сел на крышу недалеко от нас. Я с ним вообще ни в чем не уверена. Но про ведьму он не лгал. И я запнулась и рассказала про Хуфию. На сей раз Томка молчала дольше. Я настороженно молчала, замерла предчувствие взбучку. Но обошлось. Подруга отодвинулась, села боком и потребовала. — Ульяш, обещай не геройствовать, ладно? подбросила монетку и протянула мне, пояснив. «Вызов! Найду и прилечу, когда надо и когда позовешь. В одиночку тебе не справиться ни с Хуфией и ни с ведьмой, и ты отлично это понимаешь». «Да, согласна, однако...» «Исключено», — возразила я, но монетку взяла. «Для Хуфии тебе опять придется пробуждаться. Она невосприимчива к свету». «Не придется». Тонко закатала левый рукав толстовки, предъявив шрамы разрешения и черные вены темного угля. Динара Софиуловна нас помирила. Мы договорились. Она не спит и не лезет в мои дела, а я позволяю ей напитаться силой. Потом усыпим, конечно, но сейчас такое время. Я повернулась к ней и села по-турецки. А что наблюдателю-то нужно было? Успел расспросить? Успел, дурачье любопытное. Она ухмыльнулась и заправила за ухо прядь длинной челки. свое узнал, но и бесу теперь должен. А ведь я предупреждала. Даже кровь одержимого не спасет от бесового воздействия, как и пламя. Не ведьма же, не стихия. А что должен? Держать язык за зубами. И про меня, и про тебя. И еще кое-что по мелочи. А вот о чем он узнал, я расскажу завтра. Во сне мы с ней поговорим. Сегодня же, иначе никак. И, кстати... Отправь наблюдателя к Риме. Пора уже шевелиться в направлении тюрьмы. — А с чего ты взяла, что он появится? Я подняла брови. — И да, кстати, а что Зоя? — Счастливая рядом с тетей. Динара Софиоловна сказала, что теперь сама за ней присмотрит. И не спрашивай, почему она раньше не объявлялась, оставив девочку Али. Или работа была важнее, или... А наблюдатель появится, не сегодня, так завтра. Понял, что за ним, как за зеркалом, охотится и знает, что уязвим. Появится, никуда не денется, задница дороже гордости. Мне надо передать Зои карту. Вспомнила я и слезла с ограждения. Если девочка от меня еще не отвязалась, то вот-вот отвяжется. Фактически я ей не нужна или вообще не нужна. Самое подходящее место для появления тюрьмы – сквер. И я показала туда, где шелестели желто-красные макушки деревьев, окружая фонтан. — Пошли, заберу вещи, — предложила подруга и тоже спрыгнула на крышу. — Мне сейчас к Верховной, а Зоя с тетей у нее и... Я отвернулась и пошла к рифтовой. Меняем тему, да. — А мертвый проводник есть? По Попричен нужен. — Есть, наблюдатель прислали, и ты с ней встречалась. Я споткнулась и обернулась. — Это девица, которую отец привез? — Хуфия, — подтвердила Томка. Из крови стародавних. Я вспомнила о своей тени и невольно поежилась. Открыла дверь скворешника, спустилась по винтовой лестнице и остановилась на пороге своей квартиры. Хуфия, значит. Тома я улыбнулась Кирюше и удивленно споткнулась, узрев невиданное. Ого! Протянула подруга, выглядывая из-за моего плеча. Это кто так криптоманит? Жорик и Кирюша? «Да-да, привет, Кирюш. Кажется, Жорик». Я покосилась на скелета, а тот сложил руки крестом и отрицательно покачал головой. Даже челюсть ронять не спешил, опасаясь обвинений. Коридорный пол устилал ковер из амулетов, всяких разных. Кольца, браслеты, подвески, серьги, пояса, шпильки, заколки, броши, запонки. На кухонном столе и подоконнике стояли мои сундучки на распашку, а их содержимое громоздилось на диване и на полу, а призрака опять не было. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Амулеты явно выброшенные, дохлые, Силы в них почти не ощущалось. но если вытянуть ее из каждого и слить в один... Черт, что же он увидел, чего ждет? Я присела и поворошила амулеты. Кирюша на пальцах показал. что Жорик оторвет ему голову, если кто-нибудь покусится над бытое. Я насмешливо фыркнула и, не разуваясь, пошла в гостиную собирать Зойкины вещи. И повидаться бы, но никого не хочется. Тонко включила на кухне воду и загремела чайником. Я упаковала вещи в рюкзак, свернула карту, собрала рисунки и вспомнила рассказ Ангелины. — Значит, закрывать. Снова, через 160 лет, она опять полезла. А прежде породила таких ведьм, как мы. Том? Mm -hmm. Она уже изучала холодильник. Ульяш, а что можно быстро съесть или стащить в дорогу? Сядь и поешь нормально, не убегут от тебя дела. День выдался таким насыщенным, что я не сразу сообразила, что в холодильнике есть поесть. Бутерброды сделать? А, да шарлотка была и голубцы вон в той красной кастрюле. Согреешь? Томка сунула мне кастрюлю, достала из ящика две вилки и подмигнула. «Похипуем, Клюшка!» Я согласно улыбнулась, поставила на плиту кастрюлю и согрела воздух, взяла предложенную вилку и подцепила теплый голубец. «Есть с стараниями больше было негде!» «Ты о чем спросить хотела?» Подруга склонилась над кастрюлей. «Тюрьму нельзя уничтожить или отгородить чем-нибудь навсегда, чтобы больше она никогда не появилась в мире живых». Тонко качнула головой и набитым ртом ответила. «Не знаю, я же не посвященная». «Есть у меня одна дурная мысль». Я подцепила второй голубец. «Делись. А не попытать ли Соню?» Тетя Фиса, я запнулась, отогнала горечь и продолжила. Говорила, что пламя – это коллективная память Верховных, а у Сони оно есть. Порожденные дефектом угли, все-таки. — Да и пытать не придется, она тебя боится. — А она всех боится, — отмахнулась подруга. — Но это мысль, займусь. А ты и указала на меня вилкой, занимайся Хуфией, Ведьмой и Наблюдателем. Если моя вторая половина что-то про ведьму узнает, я сообщу. — Ты за верховную пока? Я заглянула в кастрюлю. Голубцы кончились неожиданно быстро. — А кто ж еще? Томка налила чай. Рима не ожидала такого счастья и в шоке. Медитирует круглосуточно, чтобы приручить пламя. И командую, пока я. Она выпила чай, прихватила Зойкин рюкзак и карту, вышла в коридор и повторила: Никаких геройств, поняла? Зови, помогу. Нужны тебе мои проблемы, отмахнулась я, жалея, что рассказала. Ульяж. А что такое круг? Она глянулась в зеркало. Для одних клака. Для других – работа. А для меня – это семья. Открыла входную дверь и обернулась. Это моя территория. Ты и весь наш ведьмин круг. Не позовешь сама, узнаю и приду. И всыплю потом. А теперь закройся. Пока, Кирюш. Томка ушла, а я взялась за дело. Только бы не думать. Сгребла к стенам чужие амулеты, помыла полы, прибралась на кухню, уложив свое добро в сундучки. И сходила в душ. И лишь потом, когда все дела закончились, Села пить чай, Заметила сочувственный Кирюши на скал И зарыдала.